Глава 64. Ольга была права. В Большом дворце Константинополя новый византийский император Никифор Фока не находил себе места именно из-за русского князя Святослава. Все начиналось так хорошо. Русские дружины при участии печенежской конницы разгромили Хазарию. Византия не возражала. Несчастный царь Иосиф был принесен ей в жертву, Его время прошло. Никифор, услышав такую весть, довольно потирал руки, и тиль взят русскими и разграблен печенегами. Одна за другой падают хазарские крепости, а русские с печенегами вот-вот выйдут к побережью. Советников императора пугала возможность выхода князя с Финдослава к Боспору Кемерийскому. По другую его сторону находятся богатейшие земли Таврии. Херсонес – жемчужина в ожерелье Византии. Если русские переправятся и захватят Корчев, то защитить Херсонес будет некому. Никифор с усмешкой возражал. Со Сфиндославом идут печенеги. Дойдя до богатейшей тьму они неминуемо перессорятся. А если нет, то им помогут. Византиец не верил, что богатство Тмутаракани и Корчева не столкнут лбами таких разных союзников. Таким образом, решали целость три задачи. Русский князь уже почти уничтожил Хазарию Если он схлестнется с Тмуторакани с печенежскими князьями, это ослабит и тех, и других. Никифор был уверен: русские дружины, потрепанные печенегами, Боспор, Кемерийский, Таврии уже не перейдут. Император довольно улыбался. Удачный поход зател князь Сфиндослав. Но случилось совершенно непредвидение. Как мог русский князь договориться с печенегами? Осталось для Византии загадкой. Только и в Тмутаракань, и в Корчев Святослав пришел уже без своих степных союзников. Дружина князя спасала горящую тьму таракань и ее, ее жителей, билась с их помощью с гарнизоном корчева, громила остатки хазар. Теперь ничто не мешало Святославу разграбить беззащитную Таврию. У него даже в тылу не оставалось врагов. Местные жители поддерживали русских. Никифор метался по своим покоям в Большом дворце, кляня русского князя Святослава а заодно и себя, на чем свет стоит. Император понимал, что если пострадает хоть один город Таврии, это будет его Никифора конец. Тогда не миновать Принцевых островов. И вдруг императору донесли, что русские остановились. Они не собираются воевать греческие территории вокруг Херсонеса? Что это? Свиндослав глуп или у него сверхтонкий расчет? На что расчет? На что может рассчитывать этот русский медведь? Император уже понял, что князь не так прост. Из Херсонеса в Константинополь каждый день мчались послы, неся вести одна другой удивительной. Русские собираются идти на Саркел. Никифор, сам бывший отличным полководцем, даже головой затряс, пытаясь осознать услышанное. Зачем Сфиндославу? Еле живая, хотя и отлично укрепленная крепость. В ней нечего взять, кроме трупов царской охраны. Царь Иосиф заперся в саркеле от безысходности. Взятие крепости не впишет имя русского князя в список самых выдающихся полководцев. Конечно, оставшись в живых, царь Иосиф попытается собрать остатки разрушенного каганата. Но этому всегда можно помешать. Да и когда такое будет? И вот, вместо того, чтобы взять богатейшую Таврию, князь Свиндослав собирается воевать нищий пыльный саркел. Никифор Фока не в силах сдержаться произнес. Бог в помощь. Хотя и помню, что русский князь язычник. Херсонецкий стратег сообщал, что вынужден помогать русским делать осадные орудия и снаряжать ладьи. Прекрасно. Император гнал гонца обратно с обещанием всевозможных наград, если херсонесцам удастся отправить князя Сфиндослава на Саркел. Тянулись тяжелейшие дни ожидания. Куда все же повернет свою дружину этот русский барс? А что, если метательные машины ударят по воротам совсем не Саркела, а греческих городов? От одной этой мысли Никифор просыпался в холодном поту. Ему было совсем не до прекрасной Феофана, на кон поставлена жизнь. И если б он знал, что невниманием красавицы и без русского князя подписал себе смешный приговор. Когда, наконец, пришло сообщение, что русский князь взял Саркел и Хазария больше не существует, император испытал сильное облегчение. Но только на секунду. Тут же возник вопрос – а куда он направится теперь? Гонец смиренно склонил голову. Он хорошо понимал, что за весть, которую скажет сейчас, получит награду. К себе в Киев. Никифор Фока стоял перед нелегким выбором. От херсонесского правителя он получил предложение князя Свиндослава заключить договор на равных. С одной стороны, это наглость варвара, с него достаточно было простого договора с Херсонесским сенатом, а не с самим императором. А с другой, войска этого варвара все еще внизу Дона, в шаге от Херсанеса, Уцелевшие хазарские беки принесли ему вместе с дарами клятвы верности. Никифор тянул время, соглашался с необходимостью договора и ничего для этого не делал, рассчитывая, что Святослав не останется у моря надолго. У Никифора не было рычагов давления на русского князя. Его войско сильно, как никогда. Все, кто мог бы помочь Византии, состоят нынче в союзе со Святославом. Болгария слаба, Угры с русскими в дружбы. Хазари больше нет. Печенеги, послушавшись князя, ушли к себе. Оставалось рассчитывать только на собственную хитрость. Главным для Никифора в тот момент – было отвести угрозу от Таврии. Убрать войска князя Святослава от Херсонеса. И император нашел выход. Это было опасно, очень опасно для Византии, но это был выход. Князь Святослав хочет договор, он его получит, даже тайный. Но по этому договору он должен будет воевать с Болгарией как можно дальше от поспора Кемерийского. И тогда князю Святославу поехал византийский тайный посол Калакир. Перед этим Никифор пригласил молодого человека к себе, щедро наградил его, обласкал и дал денег для передачи русскому князю на войну с Болгарией. Византия оказалась верна себе. Принцип «разделяй и властвуй» не был забыт. Одновременно с этим император Никифор обласкал и болгар, предложив выгодные династические браки, и разные звания царю Петру и его сторонникам. Для Никифорафоке было очень важно, чтобы Русь ввязалась в войну с Болгарией. Как только русские войска покинут Киев и основательно застрянут в болгарских землях, Византия снова наймет за богатые дары печенегов, заставляя Святослава разрываться на части от необходимости защищать Киев и завоевывать новые земли. Но это будет позже.